Глава 11. Настроение на следующий день было крайне паршивое, но что поделать? Нет времени предаваться хандре. Для начала нужно выжить, а для этого учиться, несмотря ни на что. Во всём произошедшем накануне нашёлся только один плюс. Прерванное свидание с Ларионом закончилось раньше, чем обычно заканчивались занятия с Дарином. Однако ощущение, что наконец-то выспалась, не так уж радует, когда хочется удавиться хотя бы чуть-чуть. Странно, из чего бы это было так плохо. Может, от того, что прекрасно понимаю, насколько упала в глазах Дайрона? А на его мнение мне не наплевать. В столовой я прибилась к компании Дора и Торна, потому как у нас наконец-то должна была быть совместная первая пара. Вернее, мое расписание на этот раз совпало с парами на факультете власти. Еще бы, магию разрушения все-таки будут преподавать. Что бы в этот момент не шло на факультете любви, магия разрушения однозначно важнее. Принц в столовой вообще не появился, как и вся моя группа. Наверное, у них как раз занятия со второй пары начинались. Эх, а у меня получается каждый день полный набор, что говорится, от звонка до звонка. Но отсутствие Лориона в столовой, если не порадовало, то хотя бы принесло облегчение. Не знаю, понял ли он всё, что я ему сказала, но проверять с утра пораньше совсем не хотелось. «Сегодня у меня получится. Обязательно получится». То ли Торн выполнял технику самовнушения, то ли нас с Дорой старательно заверял. «Очень надеюсь, что получится не как в прошлый раз», — кмыкнула Дора, наградив Тора скептическим взглядом. «Лучше». Я всю неделю тренировался. Серьёзно? Ты тренировался? Дора в серьёзу удивилась. Торн закивал. На булочках, и на пончиках и даже на бифштексе, хотя его было жалко. М да. То есть гири на занятии ты тоже собираешься есть? Нет. Хочешь, сейчас покажу. Вот, например, на твоей сумке взорву её или расщеплю в порошок сотру. Прямо сейчас. Торн попытался выхватить у доры сумку с учебниками, но девушка зашипела и перекинула сумку на другое плечо подальше от Торна. Только попробуй, я тогда тебе что-нибудь взорву. С преподавателем на паре по магии разрушения повезло. По крайней мере, на моё появление он никак не отреагировал и вообще не спешил издеваться над студентами. Кивнул нам, предложил занять свои места, ну и сказал, что к концу пары мы должны разрушить как можно больше предметов, лежащих у нас на столе. Ключевая фраза: на столе даже несколько раз акцентировал, что не сам стол, и что ещё важнее не стены, а вот о том, что надо быть осторожнее с соседом, говорить не стал. Наверное, здесь, как и на других занятиях, действовал принцип, чем меньше останется студентов, тем лучше. Начинаем, объявил преподаватель, отошёл подальше от нас к самой доске, да ещё и защитным щитом кафедру прикрыл, чтобы, видимо, не прилетело ни на роком чего. Торн покосился на Дору. Ты это, отойди подальше на всякий случай. Боишься, что крошки во все стороны полетят, пока будешь грызть гирю, хмыкнула Дора, но все-таки отошла. На каждом столе, кстати говоря, лежало несколько гирь, причём в рядочек, от самой маленькой к тем, что побольше. Наверное, предполагалось, что и мы пойдем разрушать по мере увеличения веса и объема. Но уже радует, что нам не предложили тренировать магию разрушения друг на друге. Местественно, отборы и все такое. Торн не стал мелочиться, выбрал самую большую и сосредоточился на ней. Пыхтел, пыхтел, жмурился, покусывал губы. Даже покраснел немного от усердия. С протянутой руки сорвалась тёмная искорка, коснулась Гири. Мы с Дорой замерли с любопытством, ожидая, что из этого получится. Торн тоже во все глаза смотрел на Гирю. Блямс. И от неё отвалился малюсенький кусочек. Ну, неплохо. Прогресс. Дора вяло похлопала в ладоши. Торн нахмурился, пытаясь понять, что сделал не так. Ладно, хватит отвлекаться. Мне бы тоже пора взяться за практику. В последующие полчаса я пыталась вспомнить, чему меня учил Дайрон. не помогало. Воспоминания о том, как попала в логово бандитов, тоже к нужному результату не привели. Вообще ни к какому. Что я тогда почувствовала? Не страх, нет. Страх был сначала. Злость, ярость. Да. Но как теперь вызвать в себе эти эмоции? Гири под моим взглядом раскалываться никак не хотели, не говоря уже о полном уничтожении. Одну за другой, понимаете? Нужно уничтожать гирю одну за другой. Повторял преподаватель, потому как у некоторых студентов возникали другие проблемы. Вызвать магию ему давалось, а вот прицельно уничтожить одну гирю — никак. Магия то и дело разлеталась во все стороны мощными волнами, доходила до стены и гасла, спотыкаясь о защитное заклинание. Мы уже даже приноровились вовремя приседать. Надвигающуюся опасность чувствовали все. Может, такие приседания как раз отвлекали? Когда физические упражнения надоели, я все-таки стащила гирю на пол и спряталась от остальных за партой. Моему примеру последовала ещё парочка студентов, но у меня всё равно ничего не получалось. Мысли о Дарене постоянно отвлекали. Нет, надо же было так вляпаться. Согласилась с Ларёоном встретиться в благодарность за помощь. Это была всего лишь сделка, всего лишь встреча. Но Дарен застал нас в столь двусмысленный момент. И тут бабахнуло. С моей руки сорвался тёмный сгусток, угодил прямиком в гирю и подорвал. Я отпрыгнула, прикрываясь от осколков, но их не было. Гирю стёрло в порошок. Ого, как злость и досада, оказывается, может сработать. Пока не растерялся запал, торопливо уничтожила все остальные гири на столе. И, между прочим, гораздо быстрее остальных студентов управилась. Хоть какая-то польза от негативных эмоций. Но выбрать разрушение или созидание, как советовал Дайрон, не знаю, сложно. Созидание даётся гораздо легче, и в то же время есть что-то в магии разрушения, что-то тёмное, упоительное. Хм, никому не надо помочь с уничтожением гирь. Кажется, во мне проснулась кровожадность. А дальше началась какая-то безумная беготня, потому что портал, до сих пор открывавшийся именно туда, куда нужно мне, начал сбоить. По другую его сторону я отчётливо увидела коридор корпуса на факультете магии и любви. Но мне ведь ещё нужно к себе, чтобы переодеться. В этом заключалась ещё одна проблема. Такое ощущение, что составляя расписание на последний день недели, кто-то за это расписание ответственный уже хорошенько напился, потому что тут какая-то чехарда. пара на факультете власти, затем пара на факультете любви, затем опять власть, опять любовь. И вот как тут не рыхнуться. Для разных факультетов разная одежда, а перерыв между парами не больше 15 минут. Ника тебя ждать? спросила Дора, когда я отвернулся от бесполезного портала. Иди тебе без меня, у меня сейчас на другом факультете пара. Ну что ж, на старт, внимание, марш. А как было удобно, когда порталы срабатывали правильно. В общем, едва успела к началу занятия Отбирая подол платья, чтобы не мешал на всех парах неслась к аудитории, где должно было проходить занятие по магии и любви. Уже на подходе к нужной аудитории меня перехватил Ларион, поймал за локоть и затащил в нишу, скрытую в стене. Ты что себе позволяешь? возмутилась я, освобождая руку. Хотела уже выбраться из ниши, но принц сжал мои плечи. Подожди, Ника, я поговорить хотел. Боюсь, ниши для разговоров не предназначены, хмуро ответила я, упираясь ладонями в его грудь, а то как-то слишком близко друг к другу мы стояли. В таких нишах только обжиматься, очень уж ужуски. «М-м-м. Намекаешь, что надо от разговоров перейти кое к чему другому?» Глаза Лориона предвкушающей загорелись. «Намекаю на то, что поговорить можно в другом месте, а в нише мне не нравится. Зато никто не услышит и не подглядит». И многозначительно добавил. «Здесь уж точно. Значит, ты помнишь наш вчерашний разговор? А я уж испугалась, что у тебя всё из головы вылетело, и придётся объяснять заново, на этот раз более убедительно». Каюсь, раздражение вырвалось наружу. Понимала, конечно, что, по сути, сама виновата в случившемся. Скажи я Дайрону правду, возможно, последствия не были бы столь удручающими. Но всё равно наглость Лориона вызывала раздражение, и тут я ничего не могла с собой поделать. Во-первых, я как раз хотел сказать, что мне жаль. Серьёзно? Я искренне удивилась. Да. Жаль, что так получилось, я ведь... Принц усмехнулся. Не знал, что по ночам ты встречаешься с Дайроном. Мы... Только не надо, перебил меня Лорион. Избавь от этих объяснений. Ну так вот. Во второй раз уж так получилось, и вы с Дарином всё-таки поссорились. Он сделал многозначительную паузу и приблизился ко мне, хотя куда уж ближе. Того и гляди стукнемся лбами. Предлагаю всё же рассмотреть мою кандидатуру. Я взвыл и выскочила из ниши. Ларион, увлёкшись попыткой очаровать, не, ну у него такая улыбка была, явно пытался произвести впечатление. Момент упустил, так что высвободиться мне удалось. Но вот беда, аудитория закрылась прямо у меня перед носом. Я взвыла повторно. Принц за спиной рассмеялся, взял меня за руку и толкнул дверь. Пойдём, Ника. Со мной тебя с занятия не выгонят даже за небольшое опоздание. С одной стороны, было стрёмно входить в аудиторию вместе с принцем под множеством взглядов и одногруппников, и преподавательницы, а с другой стороны, уже не в первый раз. Привыкаю потихоньку. По крайней мере, сильнее ненавидеть меня из-за этого не стали. Сильнее уже просто некуда. А после этой пары я снова мчалась к себе в комнату переодеваться, потому как портал предлагал отправиться сразу на занятия к ребятам с факультета власти. Потом в аудиторию, потом переодеваться, потом в аудиторию. На последнюю пару едва не опоздала. Причём на факультете власти здесь не было принца, чтобы провести меня на занятия, несмотря на преподавательское недовольство. С разбегу ворвалась в аудиторию и застыла под изумлёнными взглядами, не сразу сообразила, в чём дело. Прямо, скажем, не могла сообразить, пока одна из девушек с чёрными волосами, чёрными тенями и чёрной помадой на губах не сказала: "А что это у нас тут делает нежный розовый цветочек?" Аудитория взорвалась смехом. "Проклятье. Да я же в платье, в нежно-розовом, вполне нормальном таком. Ну, относительно. Вот только на пару факультета власти заявилась. И хорошо ещё, что нам сражения на мечах не преподают, а физподготовка была ещё на предыдущем занятии. Иначе я бы точно до конца пары не дожила, если бы в этом платье бегать пришлось». «Это, наверное, маскировка», — протянула девушка, мерзко улыбаясь. «Думает, если притвориться цветочком, то её не прихлопнут на первом же занятии?» «О, или она тут решила кого-то соблазнять своим видом», — подхватила вторая. «Точно. Всех подряд соблазнять, умоляя её не убивать», — присоединилась третья. «Всех, даже девушек?» «Я бы с ней не переспала!» Я не выдержала и заметила. «Да я бы с тобой тоже спать не стала!» С гордо выпрямленной спиной и гордо поднятой головой направилась к своему месту. А разговоры продолжались, со всех сторон восклицания сыпались. Говорят, Дайрон на неё запал. «Нет, как это Дайрон, принц Ларион?» Дайрон не мог, он всю ночь в моей постели. «Ух, такое вытворял!» «Что? Дайрон с кем-то кувыркался в постели? Сразу после того, как от Лариона куда-то переместился?» «Да вы посмотрите на неё! Кто на такое пугало вообще внимание обратит?» Я не дрогнула. Нет, продолжала идти. «Я знаю, знаю, она надеется, что все противники при виде неё выцарапают себе глаза». Но как я умудрилась напутать с одеждой? Позорище, Ника, позорище! Тут одна из девушек, мимо которых я проходила, швырнула в меня что-то тёмное. «Ника, берегись!» — ко мне рванула Дора. Со своего места поднялся Торн, но добежать до меня они не успевали. а я каким-то шестым чувством ощутила приближение заклинания. Разговоры довели до точки кипения, а еще эти мысли о Дайроне, так что магия разрушения сработала моментально. Девушку отшвырнула целой волной, вырвавшейся из меня навстречу заклинанию. Не знаю, что должно было сделать заклинание, не узнаю уже никогда. А вот волна моей магии снесла половину аудитории. Я потрясенно повернула голову, что-то внутри ёкнуло. Черт, я не хотела их всех угробить, только защититься. «Да, Ника...» Розовый цветочек похлеще чёрной чупакабры, во всеуслышание произнесла Дора, и это разрядило обстановку. Половина аудитории, той, что осталась невредима, разразилась смехом. Правда, на этот раз смеялись не надо мной, а из-за парт, которые снесло к противоположной стене и скидало в рядок осторожно. Кое-кто даже по становой выбирались студенты, но вроде бы все выжили, никого не зашибло. О, как жаль, раздалось от двери. Преподавательница с разочарованным вздохом прошла к кафедре. А я-то надеялась, что не придётся на экзамене выслушивать бред от целой толпы. И тут же Лучезарно улыбнулась. Но ничего, может, к экзаменам группы ещё поредеет. А сейчас начинаем лекцию. Я научу вас правильно готовить яды, чтобы не приходилось по каждому пустяку растрачивать магию. После занятий я засела за учебники. Раз уж Дайран больше не будет со мной заниматься, придётся справляться как-то самой. В тренировочный зал мне вряд ли удастся попасть. Тот, где мы были, доступен только через портал, да и представляет собой теперь руины, если никто не восстановил. А забираться в другой может быть рискованно. Так что пока остаётся только книги читать да практическими занятиями довольствоваться. Вроде бы по практике отставать от одногруппников перестала. Это пока главное. Теперь ещё нужно теорию подтянуть, по всем парам на следующую неделю подготовиться. Чем ещё заниматься здесь в выходные? Комната хранила неизменный вид, как будто стоило Дайрону на меня обидеться, как стена выросла и больше исчезать не торопилась. А может, и удалось ему что-то подправить. Может, комнаты больше не будут объединяться. Как бы там ни было, а на утро ничего не изменилось. Стена стояла на месте, комната выглядела точно так же, как в мой первый день в академии. Вставать было лень, тем более, что допоздна читала, а будильник не звонил. Но стук в дверь заставил всё-таки подняться. «Ника, всё самое интересное проспишь». Раздался из-за двери голос Доры: "Открывай, или мы уйдём без тебя". Даже интересно, куда это они там собрались с утра пораньше? Ну, то есть в полдень. Я доковыляла до двери, открыла. Дора кинула меня взглядом, хмыкнула: "Симпатичная пижамка, правда?" "Нет, а мне нравится", клянился Торн, заглядывая в комнату. "Очень милая. Мы в коридоре подождём, пока соберёшься". Вероятно, Доре совсем не хотелось входить в комнату с таким кошмарным интерьером. А куда? В город. Сегодня же выходной. Вторая суббота месяца ярмарка будет. Можно много всего интересного найти. Идёшь с нами? Иду. Тогда ждём, у тебя 10 минут. За 10 минут я не управилась, хотя очень старалась. Предложение сходить на ярмарку в город окончательно меня разбудило. Ещё бы, я ни разу в этом мире не покидала академию. Замок бандитов не считается, там мне когда было смотреть по сторонам. А сейчас я наконец увижу, что и как устроено в этом мире. Любопытно же. Оживление захватило, хандра отступила, и даже необходимость облачаться в платье не расстроила. Я бы с удовольствием надела созданные на занятии по магии созидания джинсы, но боюсь в таком виде буду привлекать излишнее внимание. Лучше уж платье. Куда деваться? Главное, что вырваться за пределы четырёх стен. Я его убью, услышала голос Торна, выскочив в коридор. Торн надвигался на какого-то щуплого паренька и потрясал кулаком, повторяя: "Убью!" Дора повисла на второй руке торна, пытаясь его остановить, но кажется, она могла хоть как угодно висеть на торне, прыгать по нему и скакать, его шаг всё равно бы не замедлился. Да ставь ты несчастного, он и так сейчас сдохнет от страха, Торн. Торн, вспомни, чему нас учили, убивать нужно из-под тишка, чтобы никто не узнал, а не так. Моя рубашка, единственная, взревел Торн раненным зверем. Парень завопил, подскочил, в полёте развернулся и бросился на утёк. «Торн, успокойся! Да помогу я тебе, что ты так нервничаешь!» Проводив улепетывающего парня взглядом, с любопытством присмотрелась к Торну. На черной рубашке красовалось пятно, судя по всему, от мороженого. Крем-брюле. Впрочем, оставалось оно там недолго. Когда Торн перестал дергаться и грозить расправиться с виновником оригинальной композиции, Дора взмахнула рукой и уничтожила мороженое на рубашке Торна. Вместе с самой рубашкой. Ну, на том месте, где было мороженое, там дыра небольшая образовалась. Хм. Ника, подсобишь немного? Если ты думаешь, что хуже просто быть не может, уверяю, может. Моя рубашка, она мне нравилась. Окончательно расстроился Торн. Ну ты посмотри на него. Дора окотила меня упрекающим взглядом. Я вздохнула, подошла к Торну и прикрыла глаза, старательно сосредотачиваясь. Вот заплатки я ни разу не создавала, но всё когда-нибудь делается в первый раз. Главное, не объединить Торна с его же рубашкой, как получилось, с комнатами. Однако, несмотря на все опасения, магия созидания давалась мне с каждым разом все лучше и лучше. Как результат, совершенно целая рубашка без пятен и заплаток, будто не было в ней ни дыр, ни пятен мороженого на ней. «Отлично!» — присвистнула Дора. «Ну все, пойдем, а то на ярмарке все разберут». «Ты хотела купить что-то определенное?» — полюбопытствовала я, когда мы направились к лестнице, а затем к выходу из корпуса. «Да, хотела». Дора прищурилась на что именно собиралась купить, уточнять не стала. Она яд будет готовить, будет травки искать. Сдал её Торн, за что получил локтём в бок. Вот вроде бы Дора миниатюрная такая на его телефоне, -то а Торн всё равно странный звук издал и за бок схватился. Хочешь кого-то отравить? заинтересовалась я. Не отравить, немного притравить, буркнула Дора. И закрыли тему. На выходе из территории академии нас встретил портал. Как любопытно. Вдоль границы забор, а в заборе вместо калитки или ворот сияет портал. Пойдёмте, в выходные можно проходить свободно, махнула Дора, и первый шагнула в портал. Затем отправилась я, Торн пошёл замыкающим. Очутились мы на верхушке холма. Зато отсюда прекрасно был виден город, начинавшийся у самого подножия этого холма. Кривоватые улочки, каменные мостовые и невысокие дома. Чем-то всё это напоминало средневековье. Впрочем, выглядело гораздо опрятнее и, пожалуй, красочнее. чего только стоили разноцветные крыши вполне симпатичных домиков. Тырим или Меритан, уточнила я. Тырим, конечно. У светлых делать нечего, там скучно, чуть подумав, Дора добавила. И нужные ингредиенты не купить. По пути к городу Дора всё же рассказала, кого собиралась немного притравить. Оказывается, одна из соседок ей подлянку сделала, подкараулила возле двери и пролила на неё какую-то гадость, которая вроде как разъедает не хуже кислоты. Повезло, что Дора успела вовремя отреагировать. Магия разрушения призвала всю эту кислоту развеяла, а соседку в стену впечатала. Вот теперь решила ответить ей тем же. Ну, почти, не кислотой, но не хилой такой пакостью. Так что будь осторожнее, Ника, заключила Дора. Видишь, сокурсники уже активизируются, пытаются конкурентов устранять. Тем более преподы не забывают об этом напоминать. Гляди в оба, чтобы тебя тоже не попытались устранить. Да. Одно покушение я уже испытала на себе. Знать бы ещё, поестерегутся одногруппники после показательной вспышки магии или всё равно попытаются устранить. Просто в следующий раз осторожней. Камень, например, на голову уронят или ещё что-нибудь такое же незаметное. Мало было чокнутых одногруппниц с факультета любви. Тем временем мы ступили на улочку города и влились в оживлённый поток. Народу здесь было на самом деле много. Больше всего пешеходов, но встречались и повозки, и кареты, и всадники, ехавшие верхом на лошадях. Разнообразие местных жителей поражало. То вполне опрятные люди пройдут, то непонятные типы с какими-то бешеными прическами а-ля жертвы электрического разряда, застывшие на пике удара. У некоторых я даже пирсинг заметила и накрашенные черной помадой губы. «Сегодня маскарад какой-то?» «Нет, маскарад будет через неделю». «А что не так?» — не поняла Дора. «Ну, они так странно выглядят». «Они темные, Ника. И этим все сказано». «Это тебе не розовые платьица носить, да?» «Согласна». «Носить розовые платьицы среди таких — это ещё больше героизм». Торн захохотал и похлопал меня по плечу, с такой силой, что чуть носом в мостовую не ткнулась. Дора одобрительно хмыкнула. Первым делом мы купили все ингредиенты для её зелья. Не меньше десяти лавок обошли. Причём Дора придирчиво осматривала травки, нюхала, сверялась с учебником, хмыкала и либо покупала, либо тащила нас в следующую лавку. Никогда не замечала за Дорой такого увлечения зельями, но, видимо, соседка её сильно достала. А уж попытка облить кислотой вообще выходит за рамки. Впрочем, на факультете власти это в порядке вещей. Когда ингредиенты были собраны, гуляли просто так. Иногда Дора покупала себе разнообразные вещицы. Торн с радостью грёб себе всё, что попадалось. «О, какая штука! Возьму. А вот это точно пригодится. Берём». «Ух ты, девчонки, смотрите, какая классная штука!» «Уверен?» Дора с сомнением взглянула на какой-то чёрный шарик, судя по всему, металлический. «Конечно». Торн подкинул его на ладонь и снова поймал. Им же так раз и в глаз. Очень удобно. Кулаком можно и нос задеть, и вообще лицо помять. А если хочется выбить глаз, то в самый раз, с восторгом расписывал Торн. В общем, металлический шарик он тоже купил. И ещё много всяких интересных вещичек, в том числе ручку шпоргалку, хоть Дора и уверяла, что такие штуки преподы на раз вычисляют. Торн покупал, пока деньги не закончились. Ну а я просто ходила с ними за компанию, с любопытством осматриваясь по сторонам. У меня-то денег не было. Под конец прогулки мы вышли на площадь, где два мага устроили для зрителей любопытное представление. «Ух ты! Посмотрим, да? Посмотрим!» Торн с готовностью захлопал в ладоши. Похоже, удачные покупки и увиденное привели его в благодушное настроение. Возможно, тяжелый металлический шарик не скоро найдет свое применение. «Посмотрим, посмотрим!» — хмыкнула Дора, скрестив на груди руки. Мы остановились на краю площади, а маги вовсю развлекали зрителей. Надо же, не знала, что такое возможно при помощи магии разрушения. Маги создавали чёрные и тёмно-синие потоки магической энергии, закручивали их, переплетали, то синий фейерверк, то изображение незнакомого зверя пронёсшегося из одного конца площади в другой. А вот запархали бабочки над размашистыми масками травы. Получалось красиво и необычно. Зрители хлопали, подбадривали довольными восклицаниями. Зрелище на самом деле было впечатляющее. Особенно мне понравилось, когда в воздухе между магами вырос замок, сотканный из поблёскивающих тёмно-синих песчинок, а вокруг замка закружил огромный зловещий дракон. Изображение ещё не успело рассеяться, а по площади внезапно прокатился оглушительный треск, поднялся ветер, загрохотало. Сильный порыв магии позбивал заголосивших зрителей с ног. Мы не упали только потому, что стояли не слишком близко к центру площади, а магический удар возник именно там. Спустя миг взволнованных и испуганных восклицаний с диким грохотом и треском прямо посреди площади приземлился, хм, ну, как бы так сказать, огрызок азиса с куском пустыни. Это маги сделали? Часть представления? спросила я, недоверчиво рассматривая возникший на площади кусок, словно выдранный из другой части мира. Высокая пальма с кокосом, кусок озерца, рассыпанный вокруг него песок. Озерцо, кстати говоря, начало растекаться по мостовой тонкими ручейками. Снова поднялся ветер, швыряющий потки песка в зрителей. "Нет, Ника, это не часть представления", откликнулась Дора странным приглушённым голосом. "Пойдёмте, скоро здесь будет не протолкнуться, заявятся целая толпа магов". Мы поспешили покинуть площадь, а по пути Дора поясняла: "У нас это началось несколько лет назад, только в последнее время всё чаще случается. Ходят слухи, что магия стала слишком нестабильна. Раньше поддерживался баланс между магией созидания и разрушения, теперь по какой-то причине он нарушен". Вот и творится что-то непонятное с магией, разлит и померу. То всплеск магии разрушения, то всплеск магии созидания. А это была магия созидания, уточнила я, припомнив ощущение от всплеска. Кажется, распознала. Да, она. Магия созидания периодически устраивает явления чего-нибудь: то бабочку создаст в саду, то сад посреди города, то вот кусочек пустыни с оазисом. А магия разрушения как проявляется? Разрушением Целая башня, например, может рассыпаться в пыль, или землетрясение, например, тоже она. Мне тут же вспомнилось землетрясение в тренировочном зале. Дарен тогда сказал, что иногда такое случается. Неужели проявление всё той же бесконтрольной магии разрушения? Почему, думаешь, ректор такую речь толкнул о нерушимости баланса? Убеждал нас, что всё будет хорошо, что беспокоиться не о чем. Есть предположение, что магия старых правителей слишком старая. Вот и собираются в скором времени короновать молодых принцев Лариона и Краена. Это поможет, должно. Говорят, после коронации оба принца смогут стабилизировать магию и прекратятся эти беспорядочные всплески. После происшествия на площади в городе начался бардак, причём это мы направлялись к выходу, зато все остальные почему-то ломанулись именно к площади. Наверное, своими глазами хотели посмотреть на удивительное явление. Как бы там ни было, а я из-за хлынувшей нам навстречу толпы потеряла друзей. Ещё какое-то время впереди, возвышаясь над всеми мелькала макушка Торна, но вскоре из виду пропала и она. Кричать в такой толпе тоже было бесполезно. Все толкались и ломились, ломились к площади. "Осторожнее надо, глаза розой", пробурчала пожилая женщина в длинной шляпе. Скрюченный нос с бородавкой навевал ассоциации с ведьмами. Я, в общем-то, не волновалась. Где мы вышли из портала, помнила прекрасно. Вот только как его активизировать в обратную сторону непонятно. «Значит, надо поспешить, пока Дори и Торну не надоело меня ждать». Чтобы не идти против людского течения, свернула в боковую улочку. Собиралась пройти по ней, а то, на главное, и вправду как-то уж слишком много народу. Здесь на самом деле было гораздо свободнее. Я перешла на бег, затем свернула ещё на одну улочку, ещё... И тут угодило в чьи-то лапы. По моему телу сразу зашарили широкие ладони. «Ну-ка, где у тебя деньги? Что-нибудь купила? Всё отдашь». Происходящее настолько шокировало, что я даже магии не воспользовалась, только замерла, потрясённо глядя на грабителя. Тот пошарил немного, пошарил, ничего не нашёл. А у меня нет ничего, ни покупок, ни денег. Грабитель слегка отодвинулся, взглянул в моё лицо и шарахнулся к противоположной стене, как ошпаренный. Я с удивлением узнала в нём одного из тех бандитов, которому угодила по милости одна из одногруппниц. Судя по всему, грабитель меня тоже узнал. Побледнел, покрылся красными пятнами, весь затрясся как-то и попятился, попятился. Э, простите, не хотел, пробормотал он, заикаясь, а потом развернулся и бросился прочь. Я тряхнула головой и тоже припустила вперёд по улочке. "Ника, вот ты где?" Из-за угла дома вынырнул Торн и сгрёб меня в охапку. "А мы уж думали, тебя затоптали. Ты же такая маленькая. Дора маленькая и боевая, а ты совсем хилая, тебя затопчут и не заметят". Дора только головой покачал. Магический сигнал сложно было отправить. Чего? А, ну да, ты любви училась, когда нам мыечки преподавали. Ладно, пойдёмте уже. Однако далеко мы уйти не успели. Прямо перед носом у нас раздались две вспышки порталов, и оттуда вышли маги. Они вообще по всей улице начали появляться и людей останавливать, причём тех, которые двигались от площади, а не к ней. Вы были на площади? спросил широкоплечий бородатый мужчина. Видели проявление бесконтрольной магии? уточнил второй, высокий и щуплый. Ничего мы Начало было дор, но ответить не успела. Мак поднял руку и прочертил перед лицом линию. Линия засветилась тёмно-фиолетовым, стремительно разрослась и осыпалась на нас брызгами магии. Я поморгала, стряхивая с ресниц мелкие капли. "Ничего серьёзного", произнёс Мак. "Вы не видели ничего серьёзного. Скоро принцы зайдут на трон, и баланс магии будет восстановлен. Можете идти". Ничего не говоря, Дора с Торном обошли магов и двинулись дальше. Я замешкалась всего лишь на мгновение, прежде чем спешно последовала за ними. Чувствовала, как мою спину прожигает задумчивый взгляд, но усилием воли удерживала себя от того, чтобы обернуться. Здесь что-то не то. Нельзя выделяться, нужно действовать так же, как и Дора с Торном. Больше мы ничего не говорили, пока не покинули город. Всё сильнее ощущаешь, что что-то не так, закинула пробный вопрос. Как вам Азис на площади? Дора пожала плечами. Так ничего особенного, рядовое событие. Тон расплылся в улыбке. Я столько сегодня накупил. Всё ясно. Похоже, им промыли мозги, а на меня почему-не подействовало. Наверное, по той же причине, по которой не получилось и ударино, когда я застукал его за подозрительным разговором. Проклятье. Очень пригодилось бы сейчас с ним поговорить, расспросить подробнее об этих странных природных явлениях. В конце концов, не могли ведь местные маги зомбировать всех. Или могли? Наверное, всё же не всех. Сами-то маги не боясь знают правду. Не хотят, чтобы среди народа поднималась паника или всё не так радужно, как нас пытаются заверить. Пока я ломала голову над этими вопросами и с беспокойством косилась на друзей, Дора выпустила искрку магии в том самом месте, где мы вышли из портала. Арка тут же приглашающе раскрылась. "Ник, с тобой всё в порядке?" спросила Дора. "Да, всё хорошо", откликнулась я, прекрасно понимая, что объяснять нет смысла. Им промыли мозги. Всё, для них ничего особенного не произошло. А то ты странная какая-то, как будто привидение увидела. Я хотя бы не под действием чужой магии. Пока шли до общежития, Дора и Торн вроде бы начали вести себя как прежде. Уже и не скажешь, что совсем недавно им мозги при помощи магии промывали. Так что о них можно, наверное, не беспокоиться. А вот о мире не факт. Что если проблема гораздо серьёзнее, чем нам пытаются показать? Что если в любой момент целый мир может на воздух взлететь или вообще хаос начнётся, учитывая беспорядочное разрушение и появление чего-нибудь? Или, может, решение не такое простое, как говорят. Как же не хватает Дайрена. При всём моём хорошем отношении к Лариону, принц вряд ли ответит на подобные вопросы. Следующая неделя прошла в беготне и безумной куче дел. С Дайреном мы больше не виделись, комнаты тоже не объединялись, как будто реагировали на его настроение. Или, может, Дайрен на самом деле их починил. Как бы там ни было, я осталась без значимых занятий с ним, так что училась сама, читала учебники, готовилась к парам. Причём не зря готовилась. Преподы почему-то любили спрашивать меня, но я больше не позорилась, всегда знала ответ. Единственный теоретический предмет, с которым были проблемы, касался вычерчивания сложнейших схем и многоэтажных расчётов. Но там хотя бы препод не издевался над студентами, вообще редко когда что-то спрашивал. Одногруппники на время притихли. Правда, один раз всё-таки произошло кое-что забавное. Меня, как и Дору, тоже попытались какой-то дрянью облить, даже двумя. Нелепое совпадение вышло, но спасительно. Одна девушка с факультета магии и любви, вторая с факультета власти. Обе подкрались к моей комнате, столкнулись друг с другом. В первое мгновение обеим показалось, что они таки нашли меня и выплеснули заготовленные зелья. Тоже друг на друга. Проморгавшись, поняли, что ошиблись. Сходство со мной у обеих имелось лишь отдалённое. Просто одна девушка была в розовом платье, почти как у меня, а вторая с такими же светло-русыми волосами. Впрочем, прошло ещё мгновение, и разглядывать друг друга им стало попросту некогда. По коридору разнёсся оглушительный вопль. Я выглянула посмотреть, что происходит. Соседи тоже из комнат повысовывались, а у меня перед дверью творилось нечто жутковатое. Одна девушка с криками и рыданиями срывала с головы клочья волос, которые начали вываливаться с поразительной скоростью. Вторая, наоборот, с головы до ног волосами обрастала. И стояли они прямо напротив моей двери, да ещё выкрикивали, что я обязательно поплачу из-за содеенной. Так и поняла, что нагадить хотели именно мне. На остальных занятиях на неделе, кстати говоря, эти девушки не появлялись. Наверное, в лечебное крыло угодили. А я после этого призадумалась. Сначала хренулю какую-то между ручкой и дверью запихнули. Теперь вот это. Повезло, что девчонки друг на друга наткнулись, иначе их пакости вполне могли достаться мне. Надо что-то делать. Сходила в библиотеку, обзавелась учебником по охранным заклинаниям и несколько дней убила на то, чтобы навесить на дверь более-менее толковую защиту. А, впрочем, насколько она действенная, узнаю, когда в следующий раз кто-то попытается что-нибудь возле моей комнаты устроить. Под конец недели вспомнила о Бале. Каюсь, в последний день перед Балом. Да не виновата я, просто забегалась совсем, ни минутки не было свободной. Даже по ночам спала меньше, чем хотелось бы, допоздна учебниками зачитывалась. В общем, разнервничалась сильно, пришлось снова экспериментировать в магии созидания. И снова в комнате прямо на кровати. Никогда не замечала в себе пристрастия к дизайну одежды, но всё когда-нибудь приходится делать впервые. Так, для начала нужно представить, что бы хотелось получить, ну а дальше творить. Вот вроде бы радоваться надо, да? Закрывай глаза и создавай всё, что душеньке угодно. Но, во-первых, выделяться уж точно не хочу, мне лишнее внимание к себе там привлекать никак нельзя, а во-вторых, не всё так просто. Последние мои эксперименты с созидательной магией увенчались объединением комнат. Ну ладно, всё же начали. Последние несколько часов я убила на создание платья. Именно убила, потому что получалось много чего, но только не то, что нужно. Тот цвет не тот, что представлялся, а в полученном цвете задумка не кажется такой уж прекрасной. Ярко-алый вместо изумрудного, вульгарно, просяча розовый вместо нежно-голубого, просто фу. А здесь слишком коротко. Мини-юбка, серьёзно? О, она этой юбке можно повеситься. Нет, не спорю, сбегать удобно будет через окно. Оборвать и свисить. Эта же так с пятого хватит до самой земли. Ну как в таком ходить? А что за чудовищный вырез? Да из него всё вываливается. Скорее комната была усыпана разнообразными платьями, а передо мной на кровати лежало О, господи, нормальное платье! Правда? Мне удалось Я недоверчиво изучала элегантное и в то же время роскошное платье насыщенного тёмно-синего цвета, как вечернее небо. Воздушная летящая юбка, на взгляд идеальной длины, будет примерно до щиколоток. Открытый верх без рукавов, аккуратная декольте, обрамленная россыпью жемчуга. И тут мой взгляд наткнулся на одну незапланированную деталь. Вот блин, вместо жемчужного пояска на уровне пупка вырез в форме капельки. И вот этот вырез как раз украшен по контуру жемчужинками. А пояска нет, хотя с таким украшением он уже явно будет лишний. На балка двору с голым пупком, с голым пупком в жемчугах, я схватилась за голову. А в этот момент стена пошла рябью и исчезла. Мы с Дарином встретились взглядами. Впрочем, взгляд Дарина на мне не задержался. Прошался по комнате, буквально заваленной разными платьями. Они висели на столе, на спинке стула, на дверце шкафа, валялись на полу и одно даже прямо на стене, зацепившись тонкой тканью за шероховатость. Бек я его со злостью запустила. Открыла фабрику по производству платьев? Хмыкнул Дарин, обозрев всю эту красоту. Ты только учти, что если долго их тут складировать, Мало ли кто может завестись. Если только у вас тут есть насекомые, которые жрут ткань, боишься к тебе перебегут. Ну да. Ты учти, комнаты у нас иногда становятся одной. Я смотрела на Дайрена и пыталась прочитать его взгляд, но тот оставался отстранённым и холодным. Дайрен равнодушно посмотрел на меня, затем так же равнодушно взглянул на платье, разложенное на кровати. Естественно, вырез на пупке не остался незамеченным. А, я понял. Ты собираешься на бал к Раэну? и решила его очаровать голым пупком. Я начала раздражаться. Хочешь сказать, меня очаровывать больше нечем, кроме как голым пупком? Ну почему же? Пупок я не видел, сказать не могу. Дайра накинул меня насмешливым, наигранно оценивающим взглядом. А вот Мардахов вполне симпатичная, но бесстыжая. Что? А с кем ты собираешься пойти? С Ларионом? Так ты учти, Краян светлого к себе не пустит. А ты предлагаешь свою кандидатуру. Окончательно разозлилась я. Обидно. Вот просто обидно. Вломился в комнату, набросился на меня словесно, всячески издевается. И на протяжении всего вечера смотреть, как ты тычешь пупком по перемена то в Ларионо, то в Краена. Кстати, Ника, ты уж определись, кого из принцев будешь окучивать. Всё, я взбесилась и взмахнула рукой, выстраивая стену между нашими комнатами. Как неудивительно, у меня получилось, наверное, со злости. Всё бы ничего, но кровати наши при том объединения не тоже сложились в одну. И вот эта стена, выстроившаяся посреди Кровать на две переломила. С жалобным скрипом несчастная кровать, оставшись на двух ножках, съехала вдоль стеночки, накреняясь на бок. Шикарно. Теперь ещё и кровать чинить. А платье оставлю. Хотела переделать, но теперь специально оставлю с вырезом на пупке.